Глава 35. Знаки Вселенной. Я решила вернуться в больницу. Но сначала я перестелила кровать, загрузила постельное белье в машинку, помыла во всей квартире полы, приготовила Владу обед. Всегда жизнерадостный и веселый Влад встретил меня угрюмо. «Привет. Опять ты и опять с удочками». «Не находишь, что в наших отношениях намечается некая цикличность?» — спросил он, когда я зашла. «Владюша, уже все позади». «Мне так не кажется». «Езжай, Фень, домой, я хочу побыть один». «Ты злишься на меня?» «Но ведь это глупо. Я не виновата, что у тебя аллергия». «С твоим появлением в моей жизни меня преследуют одни неприятности. Теперь это уже совсем очевидно». «Влад, я разговаривала сегодня с мамой. Она выходит замуж и приглашает нас с тобой в Испанию». «Нет уж, хватит с меня. Чтобы самолет упал или я в море утонул?» «Я опас. Знаешь, я пока в реанимации лежал. Понял, что я тебя начинаю бояться. Ты страшная женщина. От тебя исходит бесконечная опасность». Но ведь когда я была с Радмилом, ничего плохого с ним не случилось. Значит, ты только по отношению ко мне опасна. Может, ты покушаешь, Владик?» Постаралась я смягчить его настрой и стала выставлять на стол приготовленную еду. «Убери, я не хочу есть. Не капризничай, надо покушать, это ускорит твое выздоровление. Сядь, Феврония, и послушай». Действительно, после того, как ты сняла свое заклятие, я влюбился в тебя по собственному желанию. А чем дальше узнавал, тем больше влюблялся. Но, проанализировав сложившуюся ситуацию, понял, что мне тоже придется сделать выбор. Он не простой, как и любой выбор. Здесь мы с тобой совпали. Тебе надо принять решение... Оставляешь ли ты себе магическую колоду, и тогда с головой погружаешься в колдовство, или остаешься простой земной женщиной с запросами на счастливую семейную жизнь. У меня же выбор сложнее между любимой женщиной и жизнью. Не сгущай краски, Владик, может, эта череда несчастных случаев вовсе со мной и не связана. «И давно ты так стала думать?» «Я просто понимаю, к чему ты клонишь», — дрогнувшим голосом ответила я. «Но мне очень не хочется с тобой расставаться, и я всеми правдами и неправдами ищу оправдания всему этому». Он пропустил эту фразу и продолжил. «Мы спланировали все до мелочей, и уже казалось, ничего не может стоять между нами и нашей целью. Но сделать следующий шаг все равно не получается». И все, что нам казалось таким реальным, вдруг стало почти недостижимым. Возможно, эта Вселенная направляет нас. Возможно, есть лучшие цели. Или, может быть, если мы пойдем по выбранному пути, впереди нас поджидают еще большей опасности? Чувствую, что теперь все будет хорошо и что все опасности позади, продолжала я его успокаивать. Я думаю, нам с тобой надо воспринимать эти знаки не как отказ и не как запрет, а как новые возможности. Может, Вселенная готовит для нас нечто более интересное и перспективное. Что ты заладил с этой Вселенной? Больше я не могла сдерживаться и горько заплакала. Мне тоже хочется сейчас плакать, Фень. Я не мнительный человек. Он задумался и добавил. Был по крайней мере, до встречи с тобой. Но сейчас понимаю, мы упорствуем и не хотим расставаться, и высшим силам ничего не остается, как пускать в ход почти карательные меры, несчастные случаи и болезни. «Владик, дорогой, я все таки непростая женщина. У меня есть дар, я могу все наладить». «Только не это!» — закричал Влад и даже подпрыгнул на кровати. Только прошу, не впутывай больше в наши отношения магию. Давай уж как-нибудь сами». У меня тут же появилась надежда, и я быстро сказала. «Не хочешь — не буду прибегать к колдовству. Обещаю. Препятствия случаются у всех. Их трудно преодолеть, но можно. Мы справимся. Видишь, судьба снова и снова сводит нас. Она дает нам шансы». Влад молчал и смотрел в потолок. «Ради тебя я готова отказаться от колоды. Я готова даже пожертвовать жизнью, настолько я люблю тебя». Владислав закрыл лицо руками. Мне казалось, что он действительно плачет. Не открывая лица, он процитировал. «Если вы начинаете с самопожертвования ради тех, кого любите, то закончите ненавистью к тем, кому принесли себя в жертву. Чья это мысль? Это сказал Бернард Шоу. «А я о тебе говорю. Мне нужна женщина, любящая и счастливая, а не жертвующая своей жизнью, целями и желаниями. Меня сейчас переполняют эмоции, и я не могу ясно мыслить, Влад», — сказала я и начала собирать сутки и банки обратно в сумку. «Но ты прав во всем. Возможно, я действительно игнорирую причины, по которым нам не следует быть вместе. Влад не был готов к такому моему резкому переходу и спросил, «Ты уходишь, в Феврония?» Полечу к маме на свадьбу в Испанию одна. После этой фразы я рассмеялась. «Над чем ты смеешься?» «Над собой». Я весь последний месяц собиралась замуж. То за тебя, то за Радмила. Потом опять за тебя. Чехарда, ей-богу. А мама не собиралась. Даже разговора не было. А теперь она выходит, а я нет. «Отлично», — оживился Владислав. «Что именно отлично?» Возьмем передышку. Ты отдохнешь на океане, я отдохну от больниц. А там видно будет. Договорились?» «По-моему, у меня нет выбора. Мою жизнь ты в жертву принимать отказался». «Ну уж и я, в свою очередь, не готова отвечать за твою. Ты мне слишком дорог, чтобы я тобой рисковала». Я поцеловала его в губы и сказала, «Береги себя». «И ты тоже». Разбитое сердце, земля уходит из-под ног, нож в спину. Теперь эти заезженные метафорические фразы приобрели для меня физическую осязаемость. Выражение ⁇ Сердце сжалось от боли и ⁇ Мое сердце разбито ⁇ сейчас были для меня не просто лирика. Перед глазами тут же всплыла тройка мечей. Карта из колоды Таро. И прежде чем уйти, мне захотелось рассказать ему о ее значении. В колоде Таро есть карта ⁇ Тройка мечей ⁇ В центре карты красное сердце, пронзенное тремя мечами. Над ним тяжелые облака. На заднем плане идет сильный ливень. В терологии — это карта, образ горя, потери и буквально разбитого сердца. Если верить бабушкиным записям, она означает утрату иллюзий. Это одно из самых болезненных состояний, которые человек может пережить. Это момент, когда его ожидания и мечты разрушаются, и он вынужден увидеть мир таким, какой он есть на самом деле. Это вызывает в нем страдания, но в то же время открывает путь к более глубокому пониманию истины и собственной природы. И при чем здесь эта карта? Не понимая, к чему я тут все это говорю, спросил он. Я, Владик, сейчас превратилась в это красное, пронзенное мечами сердце. С этими словами я медленно пошла к двери и молилась лишь об одном, чтобы он остановил меня — Но Влад этого не сделал. Уже на улице я опять позвонила Вике. «Викуся, у тебя вечер сегодня свободный?» «Привет. Для тебя, да. Поедем на охоту за платьем?» «Свадьбы не будет. Помоги мне перевести вещи от Влада к маме». «Вот это номер!» «У тебя совсем крыша поехала?» «Что ты творишь?» «И с этим рассталась!» «Слушай, я поняла, на тебе венец безбрачия. Нужно найти бабку и срочно его снять». «Вика, ты в себе? Какая бабка? Какой венец?» «Тьфу, забыла. Ты же сама того...» «Можешь». «Вик, во сколько ты приедешь?» «В шесть норм». «Ага. До встречи, подруга. Адрес напиши, скиталица ты моя». Ровно к шести я была готова. Зайдя в квартиру, Вика ахнула. «Нифига себе хоромы!» «Я, конечно, понимала, что продюсер хорошо живет, но чтоб так...» «Дура ты, Феня, ох и дура!» «Сядь и слушай», — приказала я Вике. После моего рассказа, в котором я поведала ей про Влада, она сказала, «Правильно, оставь его в покое, подруга». Он вернется к тебе, когда почувствует твое отсутствие и поймет, кого он может потерять. И вообще, оставить мужчину в покое мощный способ вернуть его. И ни в коем случае не звони ему первое. Не поддавайся этому желанию, даже когда выпьешь, учила меня Виктория. Сосредоточься на себе. Если он тебя любит, то вернется, несмотря ни на что. Это же аксиома. А если нет? Значит, он тебе и не нужен. В конце концов, это будет его потеря. Но я люблю его и тоже не хочу терять. Ой, ты всех любишь, Фень. Ты у нас женщина любви обильная. Кстати, у меня есть еще новости. Про маму и про Радмила. Жалко, что я за рулем. Причем здесь это? Не поняла я ее реакции. Без дозы спиртного. «Информацию, еще и про маму с Радмилом, я не потяну. Поехали тогда на квартиру к маме, там и выпьем». «Поехали. Сейчас мужу сообщу, что останусь у тебя на ночь. Успокаивать». К утру у нас с Викой был выработан план действий. Провести обряд для Радмила и уехать к маме дней на десять. А по возвращении вернуться ко всем остальным вопросам со свежей головой. Утром, проводив Вику, Я сама позвонила режиссеру. Семен Петрович, здравствуйте. Мне надо уехать на пару недель по семейным обстоятельствам. Сможете меня отпустить? Как не смочь? Недовольно ответил Семен Петрович. Ты же без пяти минут жена нашего продюсера. Не хотелось бы мне вас, дорогой Семен Петрович, держать в неведении, поэтому скажу честно, я больше не невеста продюсера. И даже не его пассия. Поэтому у меня больше нет никакого блата. «Ах, вот как!» «Ну, не расстраивайся, это жизнь». Она иногда такие сценарии выкидывает, что ни одному сценаристу не придумать. «Кстати, о сценарии. Ты когда улетаешь?» «Хотела через пару дней, а что?» «Завтра как раз хотел тебе смену поставить. Отснимешься и езжай». да доснимем». Там уже немного осталось. Спасибо. Вы чудесный человек, Семён Петрович. Я знаю. Приезжай завтра к восьми утра. Только прошу, не опаздывай. А что за сцена? Ерунда. С Матвеем коротенькая и общая со всеми главными героями. Это значит, с мужем Арины? Опять постельный вариант? Уж и боюсь тебе сказать, что да. Но как есть, опять сексишмекси. Я хихикнула и попрощалась.